Страница 444. Письмо 352. Дмитрию Васильевичу Григоровичу. 1899 год. Июня 14. Ясная поляна. Спасибо вам, милый и дорогой друг Дмитрий Васильевич, и за письмо, и за добрые чувства, и за добрые дела, что перевели Таню с дурного места в хорошее. Примечание первое, второе. Жалко мне было слышать, что вы болели и мучились, переехать в новую жизнь, получить новое назначение в наши с вами года, хотя я и на семь лет моложе, очень привлекательно, только бы переезд был удобный и без особенных страданий. А, впрочем, и страдания не мешают, крестьяне говорят, хорошо пострадать перед смертью. Как и чего хорошо, я не сумею объяснить теперь, но всей душой согласен с ними, только молодушием просит помягче экипаж». «Я сейчас не пишу вам своей рукой, потому что проехал маленькую станцию на очень тряском экипаже, станцию к новому назначению, то есть болен своей обычной очень обычной желудочной болезнью. Нынче мне уже лучше, так и скажите Тане, если ее увидите раньше письма от нас. Я никак не ожидал, что так увлекусь своей старинной литературной работой. Примечание третье». Не знаю, результаты какие, а усердия много. Прощайте, милый друг, передайте привет вашей жене от любящего вас Льва Толстого. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Татьяна Львовная Толстая приехала в Вену для лечения. Григорович, живший тогда на своей даче в Видинга Хадесдорф, вблизи Вены, принял большое участие в устройстве ее в клинику. «Если будет тебе минутка», — писала она отцу 10 июня по новому стилю, «напиши два слова Григоровичу, он очень с нами мил и скоро умрет, бедный». Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. И примечание третье. Толстой заканчивал работу над воскресением. «Конец привечаний».